Глава 28 Войны Александрии недаром не носили доспехов и шлемов. Под неистовым солнцем Египта металл сильно нагревался и обжигал кожу. Немыслимо пройти даже небольшое расстояние в раскаленных доспехах. Юлий выбрал для боя наиболее прохладное время суток. Над горизонтом едва расплывалось смутное пятно, и у римских легионов было преимущество их доспехи. Двери дворца открыли, и легионеры десятого и четвертого выскочили наружу, держа кверху щиты. Римляне вырвались в сад, и экстраординарии, увидев облепленные мухами трупы коней, взревели от бешенства. Зрелище самых породистых лошадей, валяющихся на земле с высунутыми почерневшими языками, хватило, чтобы людьми овладели настоящее омерзение и дикая ненависть к противнику». Опционам и центурионам приходилось сдерживать рвущихся вперед людей. Передние ряды, кряхтя от усилия, уже протыкали копьями египтян, тщетно пытающихся отразить неожиданную атаку. Затем римляне выстроили заслон из щитов и врезались в противника, круша его и справа, и слева. И тут доспехи римлян сыграли решающую роль. Куда бы ни били войны Птолемея, раздавался только лязг металла. А легионеры таранили египтян шлемами, перебивали им ноги наголенниками, отсекали мечами руки. Раньше, когда египтяне метали по ним снаряды, они были беспомощны, но теперь настал час расплаты. «Регул, развернуть линию!» — прокричал Юлий. Четвертый легион замедлил свое стремительное наступление, и атака пошла вширь. На поле боя сверкало все больше клинков. Юлий оглянулся на дворец, оттуда еще выбегали легионеры. Он шагнул вслед за своими солдатами, и когда неприятель начал контратаку, командующий закрылся от стрел щитом и сам повел свои легионы. Рядом с Регулом упал воин со стрелой в бедре и тут же, пошатываясь, поднялся. Раненый пытался идти, но из бедра хлистала кровь, и Юлий увидел, как командир схватил его и отшвырнул назад». Взошло солнце, и горячие лучи словно нарочно выискивали доспехи римлян. Легионеры начали потеть и задыхаться. Они, наконец, прорвались сквозь дворцовый парк и оказались перед разбегающимися узкими улочками. Солдаты продолжали бить, резать, идти по трупам. К великому удивлению Юлия с рассветом из домов вышли горожане. Тысячи египтян, вопя и причитая, заполнили все улицы вблизи сражающихся армий. У многих было оружие, и Юлий начал подумывать о возвращении во дворец. Его солдаты крушили воинов Птолемея, но численный перевес у противника по-прежнему оставался огромным. Вдруг справа со стороны гавани до Юлия донеслись звуки горнов. К нему подбежал экстраординарий, настолько забрызганный кровью, что зубы казались неестественно белыми. «Господин, наша когорта вернулась из гавани!» Юлий утер заливающий глаза пот. «А египтяне, те, которые туда отправились...» «Их не видно, господин!» Юлий мог только гадать, что стало с египетскими солдатами, посланными в гавань. «Знай, панек, кто командует римлянами, захватившими корабли, он отправил бы туда гораздо больше людей». «Когда доберешься до них, скажи Бруту, чтобы ударил с фланга», — приказал Юлий. «Если увидят Птолемея, пусть убьют его!» Экстраординарий отсалютовал и растворился в гуще битвы. Юлию стало трудно дышать. Сколько времени прошло с той минуты, как они вышли из дворца и врубились в осадившее их войско. Солнце уже полностью поднялось над горизонтом. Шаг за шагом легионеры продвигались вперед, и на земле среди бронзовых тел египтян оставались и люди, которых он знал, и с которыми сражался бок о бок много лет. Юлий стиснул зубы и зашагал вперед. Брут спешил по улицам вместе со своей прокопченной до черноты когортой и клял больную руку. Он слышал шум битвы, и впервые в жизни эти звуки не наполняли полководца радостным нетерпением, с каким он всегда ходил в бой. Ночная вылазка в порт показала Бруту, насколько он еще слаб. Его солдаты сокрушили противника, что называется «играючи». Легионеры обрушились на египтян, ждавших в темных улочках, словно волки на ягнят, и изрубили в куски. Брут неуклюже держал тяжелый гладий, который оттягивал его больное плечо. Вскоре до римлян донесся шум сражения. Домиций внимательно посмотрел на Брута. Тот выглядел совершенно несчастным, и Домиций понял, в чем дело. «Возьми!» — крикнул он, протягивая кинжал. Брут подхватил оружие левой рукой. Он предпочел бы щит или свои серебряные доспехи. «Но с кинжалом, по крайней мере, можно драться». Первый же удар, нанесенный им в порту египетскому воину, чуть не вывихнул ему руку, а солдат отделался небольшим порезом на голой груди. Тут бы Бруту и конец, если бы не цирон, который вовремя отсек египтянину кисть. Когда римляне приблизились к армии неприятеля, они выстроились в шесть рядов, поставив в центре Цирона. Египтяне, стоящие на фланге, развернулись к ним, и каждый легионер первой шестерки наметил себе противника и сообщил об этом остальным». Не сбавляя бега, римляне буквально врезались в поднятые щиты египтян. Цирон шип своего противника с ног, но другие держались. Римлянам не удалось прорваться. Впрочем, Цирон проложил путь и своим товарищам. Он размахивал гладием, словно железной палкой, а кулаком другой руки просто сбивал египтян с ног. Возвышаясь над врагами, цирон бил и разил насмерть со всей своей неимоверной силищей. Брут следовал за ним, нанося удары кинжалом и отражая мечом. И все равно каждый удар отдавался болью, и он боялся, что кость долго не выдержит. Брут споткнулся от чей-то щит и решил его взять, с болью в сердце бросив клинок, выигранный когда-то в состязании. Он двигался справа от цирона, прикрывая товарища, а справа от Брута появился Домиций с другим щитом, и вся линия двинулась дальше, в самую гущу битвы. Здесь было совсем не так, как на открытой равнине у Фарсала. Люди карабкались на ворота и статуи, кромсая мечами тех, кто пытался их стащить. Наугад летели стрелы, низкими устрашающими голосами завывали египтяне на своем странном наречии. Однако эти причитания им не помогали. Без доспехов несчастных безжалостно громили, и вернувшаяся из гавани когорта внесла в их ряды окончательное смятение. Причитания перешли в испуганный гул, а затем в горестные вопли, которые вскоре подхватили самые последние ряды египтян. Брут видел, как двое экстраординариев защищались изо всех сил, пока оба не упали под ударами булав и кинжалов. В него метнули копье, и, отбив его щитом, он едва не свалился с ног. Неподалеку раздался топот. Брут в отчаянии застонал. Юли уже ввел в сражение все свои части, значит, это египтяне. «К неприятелю идет подкрепление!» — крикнул он Домицию. Сразу в подтверждение его слов зревели трубы египтян, и Брут сжал щит такой мертвой хваткой, что вскрикнул от боли в руке. В памяти вспыхнули последние минуты битвы при Фарсале, и он яростно заработал кинжалом, словно каждый удар помогал ему излечиться от дикого гнева. «Вон там, мальчишка!» — закричал Домиция, указывая рукой. Все увидели окруженного свитой Птолемея. Сидящая в седле тонкая фигурка сверкала в лучах утреннего солнца. Приближенные фараона наблюдали за ходом сражения со странным безразличием, которое еще больше бесило римлян. Солдаты Брута, позабыв свою усталость, опять бросались вперед, стараясь пробиться к тому, кто так предательски их обманул. Вряд ли нашелся бы хоть один легионер, с кем фараон за целый месяц своего заключения не перемолвился хоть одним словом. И вот, после того, как они почти подружились, Птолемей вдруг пошел на них, на Цезаря, и теперь легионеры рвались к нему, будто одержимые. Фараону тяжело было смотреть на избиение своих солдат, золотая маска судорожно подергивалась. Панок стоял рядом и отдавал приказы, не обнаруживая ни малейших признаков страха. Посыльные кланялись ему и убегали туда, где трубили трубы. Если у египтян большое подкрепление, это утро, возможно, станет последним для римлян. Цирон все время поглядывал вниз и, наконец, подобрал римское копье, покрытое кровью, смешанной с землей. Он высмотрел Птолемея, и Метя, как можно выше и дальше, с рывком послал копье в фараона. В свалке боя Брут не видел, куда оно попало, но когда обзор освободился, фараон оставался на месте. Зато исчез панок. Было непонятно, жив ли он. Щит сотрясся от нового удара, и Брут вскрикнул от боли. Поднять щит он больше не мог, и Домиций еще три раза заслонял его от бронзового клинка. Церон продолжал подбирать и метать копья. Толпа придворных отодвинулась подальше. Легионеры кричали от досады. И тут уставшая и измученная когорта Брута соединилась с флангом Юлия. Им удалось прорубиться к своим, и все римляне словно обрели новые силы. Четвертый легион на другом фланге сдерживал наступление новых частей противника, значит, у десятого появилась возможность добраться до фараона. Египтяне начали метать в неприятеля камни, куски черепицы и даже комья навоза. Навоз не приносил серьезного вреда, но камни и черепица представляли большую опасность. Оглушенные легионеры не могли отражать удары неприятеля и погибали. Брут, тяжело дыша, пробирался к Юлию среди дерущихся. На него почти не обращали внимания. Увидев Брута, Юлий улыбнулся. Такой его друга был потрепанный вид. «Им нас не остановить!» — прокричал он сквозь крики и ляск. «Думаю, с фараоном покончено!» «А подкрепление?» — спросил Брут, тоже стараясь кричать изо всех сил. В эту минуту оба почувствовали. На поле боя что-то изменилось. И, повернувшись, увидели, как противник теснит солдат четвертого. Легионеры не бежали, они помнили, как после позорного бегства великодушие воинов десятого спасло им жизнь. Теперь они ни за что не побегут, но по их прогнувшимся рядам Юлий понял, что подкрепление у противника очень велико. «Десятый! Первые четыре когорты! Вперед на помощь четвертому! Первые четыре когорты!» Юлий кричал до тех пор, пока легионеры не услыхали его и не начали двигаться. Левый фланг римлян смяли, и Юлий досадливо покачал головой. «Как бы пригодился сейчас конь», — с горечью проговорил командующий, «если бы эти ублюдки не поубивали всех. А так я толком не вижу, что происходит». Поворачиваясь к Бруту, Юлий краешком глаза заметил нечто, от чего остолбенел. «Это еще что такое?» — в отчаянии прошептал он. Брут рывком обернулся и тоже замер. Позади легионеров стояла Клеопатра. Теперь оба с изумлением наблюдали, как она, ловко подтягиваясь, взбирается на пьедестал статуи Исиды. Встав у ног богини, царица посмотрела вниз на сражающиеся войска. — Убрать ее оттуда, пока лучники не увидели! — крикнул Юлий, махнув рукой в сторону царицы. В руке у нее оказался горн, и прежде чем Юлий успел сообразить, что она намерена делать, Клеопатра поднесла его к губам и затрубила. Низкий глубокий звук длился, пока царице хватило дыхания. К этому моменту все уже повернулись к ней. Сейчас в нее полетят копья и стрелы. «Остановитесь!» — прокричала она. «Слушайте Клеопатру, вашу царицу! Я вернулась к вам и приказываю прекратить сражение!» Римляне тянули руки, чтобы ссадить ее вниз, но царица даже не обратила на них внимания и заговорила снова. «Снова!» Эффект был таков, словно египетских солдат окатили холодной водой. Они указывали на царицу, таращав в благоговейном страхе глаза. Египтяне еще не знали, что Клеопатра в городе. Их мечи опустились, и легионеры десятого ринулись вперед, разя всех подряд. «Труби отбой!» — приказал Юлий своему горнисту. «Мигом!» Эхо римских горнов донеслось до Клеопатры. На залитых кровью улицах воцарилась зловещая тишина. «Я вернулась к своему народу! Римляне! Мои союзники! Немедленно прекратите убивать!» Теперь, незаглушаемый звоном оружия, голос ее летел гораздо дальше. Солдаты Птолемея ошеломленно замерли, а Юлия тем временем гадал. Выбрала ли она статую Исиды с умыслом, или просто та стояла ближе других? Юлию окружали задыхающиеся, окровавленные солдаты. Он вдруг понял, что ничего не соображает. «Интересно знать», — начал консул, но тут египтяне стали приходить в себя и опускаться на колени. Юлий растерянно смотрел, как солдаты Птолемея тычутся лбом в землю. Римские легионеры тоже застыли, ожидая дальнейших приказов своего командующего. «Десятый и четвертый! На колени!» — проревел Юлий почти машинально. Солдаты, недовольно переглядываясь, выполнили приказ, держа, однако, оружие на готове. Церон, Регул и Дамиций опустились на одно колено. Брут, когда Юлий повернулся к нему, последовал их примеру. На ногах остались только сам Юлий и Октавиан. «Даже не проси», — тихо сказал Октавиан. Юлий смотрел ему в глаза, не говоря ни слова. Передернувшись, Октавиан подчинился. С другой стороны линии сражения, чуть в стороне от тысяч коленнопреклоненных солдат, стояла небольшая кучка людей — Приближенные фараоны держались прямо, хотя взирали на происходящее с глубоким ужасом. Один вельможа ударил стоящего поблизости солдата, явно требуя продолжить бой. Тот вздрогнул, однако не поднялся. Царедворцы напоминали Юлию стаю хищных птиц. Страх, написанный на их лоснящихся лицах, доставил ему немалое удовольствие. «Где мой брат Птолемей? Где мой повелитель?» — крикнула им Клеопатра — Она легко скользнула вниз и стала уверенным шагом пробираться среди искромсанных трупов и коленопреклоненных воинов. Походка ее была полна достоинства. Поравнявшись с Цезарем, царица кивком пригласила следовать за ней. «Где мой брат?» — вновь спросила она. Появление царицы повергло придворных в ужас. Они как-то сникли, словно не в силах вынести этот удар. Когда Клеопатра приблизилась, вельможи покорно расступились, давая ей дорогу. Юлий шел следом, всем видом показывая, что только и ждет, чтобы они попробовали поднять руку на царицу. Бледный и неподвижный Птолемей лежал на испачканном золотом одеянии. Фараона уложили подобающим образом. Правая рука покоилась на груди, едва закрывая зияющую рану. Помятая золотая маска валялась в пыли у его ног. Клеопатра подошла и встала на колени. Рядом с фараоном лежал маленький Гладий, и, глядя в детское лицо Птолемея, Юлий внезапно испытал острую жалость. Клеопатра нагнулась, поцеловала брата в губы и села рядом. Глаза ее были полны боли, но совершенно сухие. Пока царица молча сидела над телом фараона, Юлий искал паника, зная, что тот где-то неподалеку. Увидев знакомое темное одеяние, римлянин сощурился. Панек сидел в пыли, медленно и тяжело дыша. Гнев Юлия вспыхнул с новой силой, и он шагнул к советнику, но тот взглянул на него мутным невидящим взором. Из страшной раны на груди паника лилась кровь. Этот человек умирал, и Юлия не стал ничего говорить. Тем временем Клеопатра поднялась на ноги. Толпа стояла совершенно беззвучно, было слышно малейшее дуновение ветра. «Фараон мертв!» — сказала царица, и голос ее звонко летел над улицами. — Несите моего брата в его дворец, и будьте почтительны, помните, что вы прикасаетесь к Богу. Голос ее надломился, и царица замолчала. Она не почувствовала, как Юлий прикоснулся к ее плечу. — Я та, кого называют Исидой, вернулась к своему народу. В этот день пролилась царственная кровь, «Но виной тому не люди Рима, а предательство моих приближенных! Встаньте же, мои подданные, и скорбите! Рвите одежды и посыпайте грудь пеплом! Отдайте последние почести вашему повелителю!» Люди осторожно подняли маленькое тело Птолемея. Золотое одеяние свисало до земли. Клеопатра долго не могла оторвать глаз от мертвого фараона. Наконец царица повернулась к придворным. «Разве не вы должны были беречь моего брата?» — прошептала она, протянув пальцы к шее ближайшего вельможи. Тот с трудом удерживался, чтобы не отпрянуть от прикосновения острых накрашенных ногтей. Мягким, почти ласкающим движением царица провела ладонью по его подбородку. «Цазарь, пусть этих людей схватят. Они будут служить моему брату в царстве мертвых!» Вельможи наконец-то распростерлись на земле, охваченные горем и ужасом. По знаку Юлия Домиций послал за веревками, и вскоре приближенных к связали. Откуда-то вдруг донесся легкий запах дыма. Почуяв его, Клеопатра резко вскинула голову. В неожиданной ярости она повернулась к Юлию. «Что ты сделал с моим городом?» Вместо Юлия заговорил Брут. «Мы ведь подожгли корабли в порту. Наверное, пламя долетело до построек на берегу. И вы допустили, чтобы начался пожар?» Бросила царица, повернувшись к нему. Брут ответил спокойным взглядом. «На нас напали!» — пояснил он, пожав плечами. Клеопатра на минуту потеряла дар речи. Она холодно смотрела на Юлия. «Твои люди должны немедленно все потушить!» Ее повелительный тон задел Юлия. Царица сразу это почувствовала и заговорила уже мягче. «Прошу тебя, Юлий!» Юлий кивнул и жестом подозвал к себе своих полководцев. «Я постараюсь», — сказал он, обеспокоенный резкой переменой в ее настроении. Однако Юлий понимал, что царица потеряла брата и обрела трон, и все в один день. Сегодня ей многое можно простить. Клеопатра отбыла только после того, как за ней прислали крытые носилки. Когда носильщики отправились в обратный путь, на их лицах была гордость. Они несли свою повелительницу к ней во дворец. «Октавиан, распорядись насчет погребальных костров», — приказал Юлий, наблюдая за ее отъездом. «Пока не появился запах, а четвертый пусть отправляется в гавань и тушит пожар». Юлий говорил и смотрел, как ветер играет пеплом и рассыпает его по земле. Он никак не мог стряхнуть оцепенение. Фараон, мальчик, который утром цеплялся за руку консула, мертв. «Сражение выиграно». Удалось бы победить без вмешательства Клеопатры. Ветераны уже не молоды и не смогли бы долго драться на такой жаре. Быть может, раб царицы привел бы подкрепление, а, возможно, жизнь Юлия окончилась бы здесь, на земле Египта. Царица удалилась, и в Юлии все заныло. Он ощущал ее аромат даже в горьком запахе дыма. С самого начала он видел в Клеопатре прежде всего женщину, но когда целая толпа солдат и горожан распростерлась перед ней в пыли, все изменилось. Ее новое положение вызывало у Юлия тревогу и одновременно возбуждало. Глядя вслед процессии, направляющейся к дворцу, консул думал о том, как бы встретили царицу Римляне, если бы он привез ее с собой. «Теперь можно отправляться», — сказал Октавиан. «Пора в Рим, Юлий». Юлий смотрел на него с улыбкой. Он и представить не мог, как расстанется с Клеопатрой. «Я сражаюсь столько лет, что и не счесть», — ответил консул. «Рим немного подождет».